«Рейнхард. Я уже задавался тем же вопросом, что и Бридж. Какой чешуи мы тут сидим и терпим? Люди нам, конечно, нужны, но раз на то пошло, проще навести дипломатические отношения с Фея, чем выносить этот маразм». Кейлар ворвался в конференц-зал словно ураган и определённо спас жизнь императорским гончим, скучающе подпирающим противоположную стену. «Вы должны уходить», — проговорил мужчина. Делегация неуверенно переглянулась. «Сейчас! Времени нет!» Кивнул подданным, и они быстро покинули помещение. Задержался только Бридж, но я и его отпустил. «Ваше Высочество, что происходит?» «Мой брат принимает власть, и с того, что успел услышать, он собирается обвинить вас в смерти сестры и объявить войну». «И вы говорите об этом мне?» Принц поджал губы и отвёл взгляд. «Потому что сделаю всё, чтобы не допустить этого. Война бессмысленна, вы же сами понимаете». «Но мы не станем молча терпеть агрессию, и это вы тоже должны понимать». Мы посмотрели друг на друга с вызовом. «Вынужден признать, несмотря на взаимную неприязнь, мы в одной лодке». Меня куда больше заботит безопасность драконов и исцеление от безумия. Война не входит в мои планы. К тому же придется искать другие страны для проведения отборов. А та же Фея крайне недоверчиво относится к нам после недавнего инцидента. «Поэтому уходите, пока он не совершил что-нибудь непоправимое, а я попробую его переубедить», — кивнул и уже направился к выходу, но остановился. «Подпольный аукцион. Вы арестовали Кайру?» «Она пыталась сбежать, но да, императорские гончие выследили её и отвели на допрос». «Я могу увидеть её на пару минут. Хочу посмотреть в глаза женщине, убившей моих детей». Кайлар замер, рассматривая меня с любопытством, а потом улыбнулся с затаённым превосходством. «Вы же понимаете, что у вас с Арианной нет будущего. Она — моя невеста, и всем будет лучше, если вы примете этот факт». «Уже принял», — заметил с плохо скрываемой усмешкой. «Если принц всё ещё полагает, что он жених Арианны, значит, она здорово поработала над его сознанием». Корхард проверил. «А в особняке? Моём, а не его?» «Только один вопрос. Куда же делась ее любовь к принцу? «Идем!» Решив, по его мнению, наше единственное разногласие, Кайлар перешел на «ты». «Но это риск!» Времени было в обрез, я понимал. Мы спускались в темницу в окружении императорских гончих Они с опаской восприняли появление дракона в своей вотчине, но я плевать хотел на их опасения. Кайра сидела на койке поверх шерстяного одеяла прислонившись спиной к бетонной стене и беззаботно что-то напевала себе под нос. Она мало изменилась, по-прежнему хрупкая и стройная. Я так очаровался ею, когда увидел впервые. Мне показалось, она словно цветок, который нуждается в ласке и защите. Жаль, не сразу понял, что у этого цветка ядовитый нектар. Она повернула голову на шум, и на её лице отразилась смесь радости и удивления. «Рейнхард, ты пришёл меня спасти?» — спросила она с улыбкой. «Я говорила, Кайлар, что не задержусь здесь надолго. Отец обязательно вступится, но даже без него...» «Твой отец в другой камере, Кайра! Лучше заткнись, у вас три минуты, не больше. Тебе следует убираться как можно скорее», — заявил принц и оставил нас наедине. «Рейнхард, дорогой!» — проворковала женщина, обнимая тонкими пальцами железные прутья и решётки и протискивая между ними лицо. «Я так скучала по тебе!» Моё имя из её уст неприятно скрежетнуло по сознанию. Гардиан зарычал, усыпая щеки щёки чешуёй. «Ты убила наших детей!» Проговорил, едва шевеля губами. Я не выносил её вида, её присутствие, её запаха, цветочно с горьковатой ноткой. «Не отрицай, я это знаю». Она изменилась в лице, слетела напускная ласка и весёлость, но явилась истинная Кайра. «Да», — безжалостно заявила это чудовище, отталкиваясь от прутьев и отступая внутрь камеры. «Я уничтожила наших детей, Рейнхард. Уничтожила потому, что ты бы не смог. И ты не подумал о том, что будет, когда дети вырастут и встанут взрослыми драконами? Что тогда ты сможешь им противопоставить? И что делать мне? Смотреть, как мои дети уничтожают мир?» Она смотрела на меня с праведным гневом, твёрдо уверенная в своей правоте. «Конечно, как только появилась возможность выращивать гром птиц, чтобы хоть как-то защитить гардию, я ухватилась за неё. И не смей винить меня в том, на что у тебя решимости не хватило». Я едва не ударил её. Уже рванулся вперёд и занёс ладонь, но каким-то чудом остановился. Решётка, разделявшая нас, ничто. Она как масло для ногтей гардиана. Кайра посмотрела на мою обернувшуюся руку. И усмехнулась. «Я выкрала двадцать яиц. Как понимаешь, мне помогли. На себе такое богатство не утащишь». Я едва контролировал оборот. Тело покрывалось чешуёй, камзол трещал, прорываемый острыми шипами Гардиана. Когти удлинились и требовали уничтожить эту жалкую человечешку, недостойную дыхание. «Правда, глаза колят?» страхе прошептала она, отступая еще на несколько шагов, даже не понимая, что железные прутья не защита от разъяренного дракона. А вот тебе другая правда. Ваших с Наирой детей 19 лет назад убила уже не я. Сколько мне тогда было? Кажется, я еще под стол пешком ходила. Но спроси себя, у кого еще хватило решимости выполнить за тебя твою работу? Перед глазами померкла. «Нет», — она вздёрнула бровь и расхохоталась.